Железный нарком, как тогдашняя пресса Величала-Ежова, придумал, как минимизировать риски в связи с освобождением вешенцев. Если немедленно отпустить домой всех троих, слишком много всего вскроется в станице Вешенской, сколько людей успели там арестовать, сколько выгнали из партии. Как в конце концов посмотрят освобожденные самим товарищем Сталином Луговой, Крысюков и Логачев на Капустина, Веделина и Кравченко, на предавший их актив, Они ж всех разгонят. Они ж все по-своему начнут переделывать. Они ж станут жалобы писать, добиваясь освобождения остальных своих товарищей. Пусть Шолохов так и остается в своей станице один, окруженный людьми Евдокимова. За это и товарищ Сталин не пожурит. Если спросит, а где вешенцы, скажем, в Москве, работают на самых ответственных должностях, можем их вызвать, Иосиф Виссарионович. Луговой рассказывал, что в день освобождения его привели в приемную начальника административно-хозяйственного отдела наркомата НКВД. Там я встретил Крысюкова, а затем привели и Логачева. Начальник АХО дал нам денег, дал порученца и сказал, что он нас отвезет в гостиницу, а на завтра утром поведет в магазины, чтобы купить для нас одежду. Такой был день, не забудешь век, друзья постарели. Глаза... Их с трудом оттаивали на ноябрьском московском ветру. В свое время огромный, полный, богатырского телосложения крысюков исхудал до непотребного состояния, даже ноги похудели, сапоги стали ему велики. Логачев все смотрел по сторонам, никак не способный поверить в реальность происходящего и невольно стараясь держаться подальше от всякого человека в форме. Луговой выглядел лучше всех, с ним, как с главным шолоховским товарищем, обходились не настолько беспощадно. Мы решили пойти в ресторан, на лифте поднялись на одиннадцатый этаж. Зал был залит светом, на сцене разместился огромный джаз-оркестр. Заказали мы на первых порах яблок, груш, винограду и одну бутылочку вина. Выпив вино и моментально уничтожив фрукты, мы заказали ужин. Посетители с подозрением смотрели на нас, мы были оборваны, в грязном одеянии, без поясов, брюки придерживали рукой, нечем было их пристегнуть. На утро пришел порученец Ежова и повел нас втроем по магазинам. Мы купили себе новые костюмы, ботинки, пальто, шапки, белье, сорочки. За день со всем этим справились. Трудность была с Крысюковым, никак не могли подобрать ему пальто, роста он был необыкновенного побольше двух метров. Какое пальто не примерит, оно ему то узко в плечах, то коротко, то рукава малы. К концу дня нашли и ему по росту пальто. Вечером пришли к Ежову по его указанию. Осмотрев нас, он сказал, «Ну вот, теперь дело другое, народ что надо. Идите отдыхайте, работать будете в Москве, у меня в аппарате. Дадим вам квартиры, дачи, привезем ваши семьи в Москву». Что нам оставалось делать? Поблагодарить за доверие, вот и все. Дней через десять к нам снова пришел тот же порученец и сказал, «Поедемте подбирать вам дачи». Логачеву и Крысюкову дачу подобрали довольно быстро, в 30-35 километрах от Москвы нашли довольно большую дачу со множеством комнат. Там был обширный двор, обнесенный высоким забором. А во дворе гараж, спортивный инвентарь, следы от клумб, фонтан. На даче сохранилась вся мебель и даже посуда. Видно было, что дачу хозяева покинули недавно. Дачу мне подыскивали довольно долго – все попадались большие или неудобные по другим причинам. Наконец, попалась в противоположном, северо-западном направлении чудесная по архитектуре дача с мезонином, прекрасным двором. Порученец Ежова настоял, чтобы мы на каждой даче составили опись, что есть, затем написали, чего не хватает. Далее стали ездить в другие пустовавшие дачи, подбирать недостающие вещи. Порученец давал указания другим сотрудникам, где что взять и куда что отвезти. Дач в 1937 освободилось очень много. Ежов знал, что они свободны навсегда. В освобожденных дачах освободилось много вещей. Луговому дали работу в порткоме наркомата. Логачева устроили по милицейской линии также в НКВД. Красюкова, пережившего самые долгие и самые страшные муки, посадили на должность в администрации ГУЛАГа. Работайте, товарищи! 23 октября в Большом театре прошла премьера «Поднятой целины». Шолохова на ней не было, остался дома. Номер «Правды» от 24 октября был посвящен представлению очередных кандидатов в состав Верховного совета. Нарком Ежов, секретарь ЦК ВКПБ Андрей Андреевич Андреев, народный артист СССР, легенда художественного театра Иван Михайлович Москвин, «Мехлис», «Буденый», «Нарком иностранных дел» Максим Максимович Литвинов, «Стахановка» Татьяна Викторовна Федорова. В номере «Правды» от 25 октября, юбилей революции, шли очередные кандидаты. Секретарь партколлегии ЦКК ВКПБ Матвей Шкирятов, тот самый, что приезжал в Вешенскую разбираться в конфликте между Шолоховым и незринутым Шибалдаевым, председатель исполкома Совета Николай Булганин – Станислав Кассиор, первый секретарь ЦК Украины. Шолохова пока не называли, зато вышла статья Творческая победа Большого театра. Высокое сталинское задание создать свою классику вызвало горячий отклик среди советских композиторов. К двадцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции советское музыкальное искусство обогащается новыми талантливыми операми. Среди них одно из первых мест по праву занимает опера Дзержинского «Поднятая Целина. Замечательный роман Шолохова явился основой содержания сюжетной канвы оперы Дзержинского. Величественно суровый, правдивый и простой эпос «Поднятой целины» Шолохова дал богатейший и весьма благодарный материал для народно-героической оперы. И так наполовину полосы. В номере литературной газеты от 26 октября повторился шолоховский бенефис. Газету открывала передовица «Писатели будут агитировать за кандидатов народа». За первые пять дней с 20 по 26 октября на предвыборных собраниях выдвинуты кандидатуры товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Андреева, Жданова, Ежова, Буденова, Мехлиса, Литвинова, Печугиной, Сметанина, Молокова, Сидорова, Инженера Малышева, Стахановки Метростроя, Федоровой, Народного артиста СССР Москвина и многих других. Советские писатели вправе гордиться. Они видят своего представителя, замечательного писателя-большевика, члена Центральной избирательной комиссии Михаила Александровича Шолохова, не случайно эту кандидатуру выставили на своем собрании 2500 студентов, профессоров, рабочих и служащих Новочеркасского индустриального института. Имя Шолохова широко известно и у нас, и за границей. Писатель, большевик, своей преданностью родине, своими замечательными произведениями, своим трудолюбием, своим поведением писателя-гражданина завоевал любовь трудящихся масс. Больше в передовице ни про одного писателя, идущего в депутаты, сказано не было. Есть Шолохов и достаточно. На него и будете работать на выборах коллеги по ремеслу. Далее в передовице сообщалось, советские писатели должны и могут много сделать в организации избирательной кампании. Среди 15 членов Центральной избирательной кампании писатели Шолохов. Среди членов окружных избирательных комиссий города Ленинграда писатели Толстой, Зощенко, Тихонов, Прокофьев. В Москве Барто – член избирательной комиссии Краснопресненского избирательного округа. Гусев, Михалков, Уткин, Славин, Алеша, члены участковых избирательных комиссий. На октябрь 1937 года Доверием партии обладали, как мы видим, не только Толстой и Тихонов, а также совсем молодой Сергей Михалков. В числе избранных находились Зощенко и Олеша. Но именно Шолохов был вынесен на первое место. Ниже на первой полосе шло объявление «Студенты, профессора и преподаватели Новочеркасского индустриального института Ростовская область – выдвинули Шолохова кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР. Под этим объявлением здравится от Валентина Катаева. Ему была оказана честь велиречиво представить Шолохова. «Моя родина переживает сейчас новый подъем. Началась избирательная кампания в Верховный Совет СССР». Названы первые кандидатуры, в числе их люди, олицетворяющие силу и мудрость нашей партии. Первыми названы имена великого вождя народов, товарища Сталина и его славных соратников. За эти кандидатуры будет голосовать вся страна, все население нашей могучей Родины. С радостью я, как писатель, встретил сообщение о решении студентов и профессорско-преподавательского состава Новочеркасского индустриального института о выдвижении кандидатом в депутаты Совета Союза писателя-большевика Михаила Шолохова. Это величайший акт доверия советского народа к нам, советским писателям. Выдвижение кандидатуры товарища Шолохова, известного писателя-большевика, который своим творчеством и общественным обликом является примером для нас, писателей, безусловно, горячо будет поддержано всеми писателями и читателями нашей Родины. Всей своей деятельностью, всеми страницами своих книг Михаил Шолохов доказал свою большевистскую стойкость, высокую идейность, беспредельную преданность делу партии Ленина-Сталина. В станице над литературной газетой, зачарованно склонив головы, сидели Мария Петровна, Лида, Анна, мать вдруг загрустившая, что покойный отец этого не видит, и Петр Яковлевич Громославский. В бюро райкома свой номер разглядывали Капустин, Виделин и еще два активных местных деятеля. Мартынов, занявший место Логачева, и Винник, занявший место Крысюкова. В здании районного НКВД Кравченко. В Ростове-на-Дону Евдокимов, Дейч и Шацкий. На первой полосе словословия Шолухову не заканчивались. Статья Николая Погодина, настоящая фамилия Стукалов, под названием «Шолохов. Наша честь» шла на третьей полосе. «Михаил Шолохов — это бесспорная кандидатура. У меня при его имени, дорогом для меня имени писателя, прекрасном имени большевика, ни на секунду не может возникнуть ни йоты сомнения. Художник слова известен всему миру. Я об этом говорить не стану, у нас на глазах его жизнь. Мы помним его первые рассказы, Мы видели гигантскую работу, с которой он идет в самых первых рядах советской литературы. Для меня Путь Шолохова пример. Его неразрывная органическая связь с народом дает образ подлинного советского литератора. Четвертая полоса имела наверху вынос «Поднятая целина» на сцене Большого театра. Ниже шел заголовок «Большая победа». Трудность музыкальной интерпретации заключается в том, что авторы имели дело с органически цельным до мельчайших деталей художественным произведением, вскрывающим в реалистических образах сущность классовой борьбы в деревне на рубеже 29-30-го годов. Шолохов захватывает читателя мастерской лепкой драматически законченных образов. Через показ людей, затрагивая порой очень сложные перипетии человеческих, общественных и личных отношений, Писатель, глубоко знающий описываемый быт, рисует рождение колхозного строя в донских степях. Но, с другой стороны, воплощение романа Шолохова в музыке и легко, потому что, хотя он и написан в прозе, но певуч, органически музыкален, и по строению самой речи, языка и по архитектонике своей, по стремительности, непрерывности развивающегося драматического действия. Здесь же был опубликован отдельной колонкой рассказ Ивана Дзержинского «Как я работал». Хочется сказать о творце романа «Поднятая целина» о Михаиле Шолохове. Он во многом помог мне и автору либретто-оперы «Моему брату Эл Дзержинскому», когда мы гостили в станице Вешенской – Писатель чрезвычайно заботливо относился к нашей работе, давал советы, знакомил нас с теми людьми, кто был воплощен им в образах романа. Потом, правда, их арестовали и едва не замучили в тюрьме, зато теперь они все работают в НКВД. В следующем номере литературной газеты за 30 октября будут названы еще два кандидата из числа литераторов Алексей Николаевич Толстой и украинский драматург Александр Корнейчук. Четвертым писателем, пошедшим в Верховный Совет, станет Владимир Ставский. Но о нем литературная газета даже не упоминала. В силу того, что Ставский являлся не столько литературным, сколько политическим деятелем, а Корничук шел по национальной квоте, имеет смысл говорить о двух главных писателях Советского Союза на 1937 год – Шолохов и Толстой. Причем Шолохов в иерархии был утвержден первым, Их фото так и были размещены на второй полосе Шолохов, а ниже Толстой. Фотографии сопровождал редакционный текст. Станица Заплавская, Ростовская область. Колхозники и колхозницы колхоза имени Ворошилова наметили кандидатом в депутаты Совета Союза писателя Михаила Александровича Шолохова из резолюции общего собрания казаков-колхозников колхоза имени Ворошилова. Присутствовало 500 человек. Общее собрание колхозников-казаков и колхозниц-казачек сельскохозяйственной артели имени Ворошилова, обсудив вопрос о выдвижении кандидатуры в депутаты Совета Союза по Новочеркасскому избирательному округу, единодушно решила выдвинуть кандидатом в депутаты Совета Союза по Новочеркасскому избирательному округу советского писателя, нашего земляка, знатного донского казака, автора замечательных произведений «Тихий Дон» и «Поднятая Целина», верного большевика Михаила Александровича Шолохова. Общее собрание просит Шолохова дать свое согласие баллотироваться в депутаты Совета Союза по Новочеркасскому избирательному округу. Знатного донского казака. Так Шолохов вернул себе казачий статус, утраченный со смертью атамана Кузнецова. 1800 рабочих инженеров, служащих, присутствовала на предвыборном собрании на Старорусском фанерном комбинате Ленинградской области. На этом собрании старый производственник Семен Куприянович Куприянов предложил выдвинуть кандидатом для тайного голосования в депутаты Совета Союза одного из самых популярных писателей нашей страны Алексея Николаевича Толстого. В номере были опубликованы заметка Льва Никулина «Среди лучших людей страны» о Толстом и очередной спич про Шелухова, на этот раз авторство поэта Николая Сидоренко под названием «Пример для нас всех». Старый рабочий, развернув в трамвае газету и прочтя имя Сталина, сказал своему соседу. «За него, за него, родного, я буду голосовать в декабре с моими сыновьями. Их у меня четверо. Он выразил вслух думы миллионов советских людей. Вся родина голосует за Сталина, за лучших сталинских питомцев, за тех людей, которым огромная и счастливая страна без колебания вручает свою жизнь, свое будущее и будущее своих детей. Наш товарищ Михаил Шолохов, честный и скромный писатель, владеющий вниманием многомиллионной аудитории, выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Эта кандидатура объединяет всю писательскую армию. Жизнь его, работа его – пример для всех нас. Мне думается, что на примере Шолохова каждый писатель сможет проверить с особой убедительностью степень своей внутренней близости и родства с массами. Мы можем работать еще лучше, еще упорнее. И, может быть, тогда мы станем такими, как Шолохов. Венчала номер отчетная статья Иоанна Новича, настоящая фамилия Файнштейн, под названием «Советская проза». «Мы можем с полным правом сказать, у нас есть своя, советская, социалистическая литература, самая идейная, самая передовая литература мира. Ее лучшие произведения объединяют единство цели, утверждение социалистического общества». Высший идеал, каким когда-либо вдохновлялась литература. Поэтому раньше неизведанному литературой пути шло развитие советской литературы, уже насчитывающей немало ценных произведений художественной прозы. Назовем «Тихий дон и поднятая целина» Шолохова, «Разгром и последний из УДГ» Фадеева, «Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь Островского», Чапаев, Фурманова, Бруски, Панферова, Дорога на океан, Леонова и бронепоезд 1469, Иванова. Это первые 10 романов. Одиннадцатым назван Разбег Ставского, ну, потому что как без Ставского? Все-таки он не только генеральный секретарь Союза писателей, но и редактор литературной газеты. Далее идут Петр I, Алексей Толстого, Цусима, Новикова-Прибоя, Пушкин, Тынянова, «Цемент» Гладкова, «Одиночество» Вирты, «Города и годы» Федина, «Разин» Степан, Чепыгина, «Капитальный ремонт» Соболева, «Солнечный город» Ильинкова, «Белеет парус» Одинокий Катаева, «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, «Ташкент» город Хлебный Неверова, «Карабугас» Паустовского, «Севастополь» Малышкина, «Лесозавод» Караваевой, «Юноша» «Левина» педагогическая поэма «Макаренко», «Дневник Кости Рябцева-Огнева», «Гидроцентраль Шагинян», «День второй Эренбурга», «Доменная печь Лешко», «Я люблю Авдеенко» и «Рассказы Зощенко». Иерархия предпочтений советской пропаганды в 1937 году весьма занимательна. Перед нами, смешавшись, идут друг за другом Ряд идеологизированных и впоследствии забытых текстов и ряд шедевров. Причем вторых больше. 1937 год демонстрировал наличие колоссальных достижений в советской литературе. Но впереди списка все равно находился Шолохов. Газета «Правда» оповестила о его выдвижении в номере от 29 октября. Рядом с заметкой о Шолохове размещались объявления о выдвижении кандидатами в депутаты командарма Семена Тимошенко и командарма Павла Дыбенко. Демьяна Бедного среди кандидатов не оказалось, Серафимовича не оказалось, Панферова и Гладкова не оказалось, и этого, как его, Феоктиста Березовского тем более не оказалось. Даже Фадеева с Леоновым мы тех не позвали, хотя они почти дотягивали по статусу и литературному признанию до Шолоховского уровня движении Шолохова и Толстого явственно говорило о разочаровании Сталина в достижениях пролетарской, рабочей, навязчиво партийной литературы. Выборы стали триумфом попутчиков. Толстой к ним принадлежал безусловно и был за это неоднократно критикуем. Принадлежность Шолохова к пролетарской литературе была формальной. В среде раппа пока эта организация была в силе, его иронически именовали рапповским попутчиком. При этом Шолохов и Толстой были не просто попутчики. Шолохов, как сообщали в доносах, имел сомнительное происхождение и что-то вечно путал про отца и отчима. Спасало его лишь то, что в момент Вешенского восстания он был еще подростком, а топ спросили посерьезней. «Толстой же вообще эмигрант, бежал от революции». В открытом... 1922 года письме Николаю Чайковскому Толстой не скрывал. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. В 30-е в библиотеках Парижа, Праги и прочих центров русской эмиграции самыми популярными по количеству запросов становились в год изданий очередные части Тихого Дона и Петра I. Сталин и об этом был осведомлен. Но выводы делал самые неожиданные. «Советский Союз, считал он, не должен огорчаться, что книги советских писателей любят эмиграция. Мы должны радоваться, что советские писатели обыгрывают эмигрантскую литературу на ее территории. Белогвардейцы, купцы, буржуазия, дворянство, беглое казачество и члены царской фамилии предпочитают Шолохова и Толстого, Мережковскому и Зайцеву. Это победа». Порой кажется, что в сталинском выборе таилось нечто большее, о чем тогда из числа следующих людей никто не рискнул бы не то что сказать, но даже помыслить. Если взглянуть на литературный канон 1937, многое кажется поразительным. Шолоховым и Толстым все ясно, биографии не беспятен. Валентину Катаеву предоставили честь представлять Шолохова, внеся тем самым и его самого в число наиболее значимых писателей. Но Катаев, согласно упорно ходившим слухам, в гражданскую войну служил сначала у Скоропадского, потом в добровольческой армии, где стал чуть ли не штаб с капитаном, а потом еще был арестован в Одессе за участие в подпольной белогвардийской организации. Чудом избежал расстрела, отсидев полгода, о чем не слишком таясь рассказал в опубликованной повести «Отец». Леонид Леонов до 1920 -го года находился в Архангельске, публикуя в архангельской прессе ругательные статьи про большевиков и панигерические про английских и французских союзников. В 1928 году он написал «Повесть Белая ночь» про крах белого движения в Архангельске. А про Красную армию ничего толком не написал, потому что в Белой армии он успел послужить прапорщиком, а в «Красной» был лишь редактором фронтовой газеты. Константин Паустовский в Киеве был призван в Петлюровские войска и только потом уже в Красную армию. Всеволод Иванов в Омске в 1919 году работал в колчаковских газетах. Сталину очень нравилась повесть «Бронепоезд 1469» о борьбе сибирских партизан, но Иванов знал об этой борьбе вовсе не потому, что был среди партизан, а потому что был среди колчаковцев. Или, скажем, Петр Павленко. Еще в 1936 году в секретной справке НКВД сообщалось, есть подозрение, что в 19-м году в Баку советский писатель Павленко служил у белых. Когда ему предложили выехать в Баку, чтобы найти документы, подтверждающие его партийный стаж с 1919 -го года, он едва не покончил жизнь самоубийством, от поездки в Баку увильнул а Михаил Булгаков, еще один белогвардейский недобиток, военный врач третьего терского казачьего полка Белой армии. Спектакль «Дни турбиных», сколько ни пытались его запретить, так и шел в художественном театре. И без участия Сталина здесь не обошлось. Сталин вернул из эмиграции Александра Куприна, того самого, что в 2019 году с приходом в Гатчину белых поступил в чине поручика в северо-западную армию и написал повесть «Купол святого Исаакия Далмацкого» о наступлении Юденича на Петроград. Он жил теперь в лучшем доме Ленинграда на Выборгской стороне. Но кто при этом угодил под репрессии в числе самых первых? Вслед за членом партии с 20-го года, 17-летнего возраста, Леопольдом Авербахом, еще в марте был арестован писатель Иван Катаев, однофамилец белогвардейца. Только Иван, в отличие от Валентина, в 19-м году вступил в ВКПБ и в Красную Армию и демобилизовался только в 1921-м. С 1923 -го года член РАППа. И что? В 1936-м году был исключен из ВКПБ как чуждый элемент, а затем сгинул в тюрьме. Следом, в мае 1937-го одним из первых был арестован пролетарский поэт, стоявший у истоков советской литературы, Михаил Герасимов, член РСДРП с 1905 -го года, Девять лет в дореволюционной эмиграции в правде впервые опубликовался в 2013 году. В Камергерском жил в писательском доме по соседству с Василием Кудашовым и всеми прочими оттуда Герасимова и увели. Затем задержали Владимира Киршона, который летом 2018 -го года поступил в команду бронепоезда при отряде красных партизан, воевал всю гражданскую только за красных, а не за всех подряд как Катаев с Леоновым и в 20 году стал членом РКПБ. Следующим из числа видных советских литераторов был задержан Иван Касаткин, который с ноября 19 по 22 год работал в ВЧК. Это ж большевистские кадры без страха и упрёка. Тем, кто догадывался хотя бы отчасти вышесказанного, в пору было свихнуться. 27 октября Арестовали Артема Веселого, член партии 17-го. В 18-м году он записался добровольцем в боевую дружину. Воевал с чехами, был ранен. В 19-м году ушел добровольцем на Деникинский фронт. С Шолоховым у них дружба не сложилась. Веселый нещадно завидовал Шолохову и тоже распускал слухи о плагиате. Но теперь все это не имело значения. 28 октября арестовали Бориса Пельника, Подпись под расстрелянными письмами его не спасла. Покровительство Троцкого и повесть «Непогашенной луны» ему не простили.